Все последующий Орис видел ясно, всякий раз, когда вспоминал тот день. Джек вскочил, посмотрел в воду, увидел Эмму под водой, нырнул. Когда девочку вытащили, она не дышала. Орис не знал, что делать. Дорис металась, кричала, плакала, спрашивая у Бога, почему он забрал их, малышку. К счастью, по воскресеньям их семейные врачи, жившие в Мэпл-Ридж по соседству, Бывал дома, он примчался сразу, спросил, как долго она пробыла под водой и почему не сделали искусственное дыхание. Вори вспомнил, как Джек что-то внушал сестренке. Эмма кивнула, потом прыгнула в бассейн, не надев на рукавники, долго визжала и цепляла за Джеком. Прошло минут пятнадцать. После массажа девочка задышала, и уложили на носилки и увезли в больницу в Лосаль. Из-за того, что ее мозг долго не получал кислорода, он перестал работать как положено, Эмма не могла ходить. Сидела в инвалидном кресле и смотрела в окно или ползала по катку на третьем этаже, натирая лед куклами. Когда надоедала ползать, била кукол об лед, пока они не разлетались на куски. Обломками игрушек был усыпан весь каток, которым белмонты не пользовались.